Глава 16 Иногда сны — это не просто сны. Удар молнии пришелся прямо в дыру посреди пола. Молния просто упала с неба, пробив остатки крыши и перекрытий, засыпав все вокруг осколками кирпичей, поджарив с десяток тварей. Воздух наполнился клубами взметнувшейся пыли и гари. Озверевшие от этой атаки монстры накинулись на нас с удвоенной силой. В левой руке кинжал с рукоятью из красного дерева, в правой мачете. Я не был так уж хорош в ближнем бою, но нам втроем с Маусом и Эллом вполне удавалось сдерживать напор тварей, а ними накрывала нас молитвой. Ветвистая молния влетела в провал, бывший когда-то окном. Честно, я решил, что сейчас мы тут испечемся, но атака цепью прошлась по тварям, словно игнорируя хантов. Одна, а за ней другая, потом третья. Следом откуда-то сверху упала истинно черная глыба металла, разом расплющив пару монстров при приземлении. А в следующую секунду глыба выпрямилась и принялась с хохотом молотить твари огромными топорами. «Твою мать, это же!» Из дыры в стене вылетело несколько слизких щупалец, которые схватили и обвили сразу с десяток тварей, а затем утащили их наружу. У меня над головой просвистели пули, каких я еще не встречал в Роркхе. Вместо того, чтобы пробивать панцири и чешую монстров, Они их отбрасывали рикошетели в сторону, словно резиновые. Через пару секунд все помещение заполнилось скачущими во все стороны пулями, разрядами молний, а посреди этого безумия танцевал смерч, стали и острых лезвий. Битва закончилась за несколько мгновений, а я все еще опасался шевелиться, пока пули не успокоились. Все стены и пол были покрыты вмятинами размером с кулак. То же самое и с броней чудищ. Некоторым просто вмяло их черепа, словно головы твари были сделаны из фольги. «Ну что?» — ухмыльнулся рыцарь, снимая шлем. «Можете начинать рассыпаться в благодарностях». Лицо мне незнакомо, но вот архетип и стиль боя очень даже запоминающийся, так что особо сомнений не оставалось. «Два лиса на магнитных катушках у стрелка», — раздался голос из-за спины. «А где ты, Риантроп, вампир и телекинетик?» «И та девчонка, что все крушит!» В помещение зашел ухмыляющийся тощий хант с тяжелым ружьем на плечах. Знакомые накладки обросли шипами и какими-то механизмами, но игрок по-прежнему таскал его на плечах, словно коромысла. «Лов, шард!» — поприветствовал я парней. «Спасибо. Но как вы тут оказались? Если вы тут, то где Маришка?» «Делать мне больше нечего, кроме как в эту кашу лезть!» — раздался тонкий девичий голос. «Шарт, достань!» Я посмотрел на хрупкую девочку в бежевом платьице. В руках у нее была вязаная игрушка-монстра, из пасти которого торчали языки-щупальца из красных лент. Этот был куда больше. А еще у Маришки с плеча свисала сумка. Судя по всему, не тяжелая, но набитая чем-то под завязку. В этот момент громадина с топорами спрыгнул прямо в дыру в полу. Через пару секунд Шарт выбрался обратно и протянул Маришке огромную куклу-червя с жабьей мордой и глазами-бусинками. Игрушка была размером чуть ли не с саму Маришку, но она все равно взяла ее двумя руками и закинула себе на плечо. «Эй, Арч, ты мне должен дуэль, помнишь?» ухмыльнул Солов, легонько пихнув меня прикладом ружья. «Ага», — произнес я. «Победишь мечника, тогда и приходи». Я пихнул его локтем в ответ и все-таки не смог сдержать легкой улыбки. Скорее всего, от облегчения. Я уж думал, мы в этой кирпичной коробке и поляжем дружно. «Ха, лов!» — засмеялся Шарт. «Да он тебя и без дуэли сделал!» «А я что, я и с мечником бы смахнулся!» «Какими судьбами, Маришка?» — спросил Гара. «Прошли по краю кратера», — пожала она плечами. «Почему ты не пришла с остальными к открытию портала? С тобой не могли связаться!» «Я больше не раз в и тебе не подчиняюсь. В этот момент я, наконец, обратил внимание на спину девушки. Бросив взгляд на Шарда, убедился, что мне не привиделось. К тому же танк даже развернулся, чтобы мне было легче рассмотреть. На спинах хантов была намалевана демоническая рожица с обломанными рогами и крестами вместо глаз. Получается... «Арчгара!» — поприветствовал вошедший на территорию паренек. Худой, светловолосый, он поправил очки. На спине у него висел тяжелый рюкзак с торчащими отовсюду проводами и антеннами. В руках два стимпанковских пистолета. Я узнал его, хоть и до сих пор не знаю имени парня. Хохочущие заняли позицию вокруг, это вам. На землю упал туго набитый мешок, после чего светловолосый молча вышел наружу. Маришка последовала за ним. Шарджи обернулся ко мне и протянул мешок поменьше. Жуткий мужик просил передать, что это тебе, Лошара ухмыльнулся здоровяк. «Лошара» — это цитата. «Нафига вам хохочущее?» — спросил я, приняв мешок. «Они искупают свои грехи, мы свои», — пожал плечами рыцарь, скрипнув сочленениями. «А вы-то где накосячили?» — удивился я. «Мы нигде, но она считает иначе. А куда Маришка, туда и мы?» «Не понимаю», — произнес я, распутывая тесемки. «Ну так не все же хотели оказаться в этой гильдии», — произнес слов Нам она тоже нафиг не сдалась. Забавно. Хохочущие и отряд Маришки вкладывают в эти слова разный смысл, но суть получается одна и та же. «Бывай, стрелок!» — махнул Шард мне лапой и вышел из здания. «Жди, Арч!» — усмехнул Солов. «Сначала мечник, потом и твоя очередь!» «Удачи!» — искренне пожелал ему я. «Пусть твоя смерть будет быстрой!» Когда троица вышла наружу, мимо нас прошло еще несколько хантов, вооруженных по последнему техномагическому писку моды. Вот уж неожиданная поддержка. «Кто это был?» — спросил Эл, отхлебывая какой-то эликсир. «Одни говнюки», — произнес я. Но, видимо, не все из них хотели быть такими. «Мне казалось, что быть говнюком — это добровольный выбор каждого». «Мне тоже так казалось», — ответил я. Но похоже, что мы оба ошибались, и бывают исключения. Ребята притащили нам припасы. Эликсиры на ману, выносливость и бодрость. Немного медицины и даже сухпайки. А я, наконец-то, смог развязать свой мешок и вытащил на свет патрон пятого калибра. Белая гильза с намалеванными на ней от руки черепками, крестами, сердечками и всякими надписями. Целый мешок так-то. Глянув на Гаро, увидел у него в руках такую же россыпь только четвертого калибра. «Зная этого жуткого мужика, — произнес я, — уверен, что половина из них стреляет конфетти». «Две трети, — не меньше, — ответил Гара. — Я его дольше знаю». «Задница-разрыватель», — прочитал я мелкую надпись на гильзе. «Точно конфетти», — произнес Гара. «Однозначно», — согласился я. Но патрон выбрасывать было жалко. Вдруг у Реда проснулась совесть. В конце концов, мы же посреди важной битвы за всю историю Роркха. Не будет же он и тут придуриваться. Хотя кого я обманываю, это же грёбаный Ред. Патрон лёг в барабан Сетройта. Всё равно я не планировал из него стрелять. Мельком оглядев остальные гильзы, не смог найти никаких закономерностей, что позволили бы отсортировать зёрна от плевел. Да и ладно. Мне потребовалось около двух с половиной минут, чтобы полностью раскидать боезапас по местам. За это время остальные немного пришли в чувство отпоили друг друга и наспех перекусили. Непонятные сухие пластинки из сухпайка давали небольшие бафы на здоровье, бодрости и концентрацию. Любая мелочь будет полезна. Один из паладинов оказался тяжело ранен, другой щитоносец быстро встал на ноги. Гары и ами залиты кровью, но вроде бы живы и здоровы. Насколько это вообще возможно? Маус пока еще не мог колдовать, но шпагой он орудует на уровне. На неме не царапины, а Эллу хватило пары минут и трех пузатых склянок, чтобы прийти в норму. Его меч давно сломался, но артефакт Расвов не подвел. «Готов?» — спросил я парня. «Нет, но какая разница?» — флегматично ответил он. «Ну тогда выдвигаемся», — произнес Гара. Хохочущие были сами по себе, так что после спасения наших задниц просто пошли дальше. Даже отсюда виднелись вспышки молнии и грохот впереди. Ребята явно в курсе происходящего и шли умирать. Значит, знают, что оставаться в живых тут опасно для реального здоровья. Эх, чую, скоро в Рорке начнется нешуточный передел территории. Если от Рорка вообще хоть что-то останется. Мы двинулись следом своим небольшим отрядом как нас окликнули сзади. Я была напрягся, но к нам подходила тройка хантов. Вроде бы не расвы, но игроки, не неписи. «А вы-то откуда изумился Гара?» «Наш отряд зажали в руинах», ответил паренек с щитом, прихрамывающий на левую ногу. «Думали уже все, как появились эти с карманными молниями». «Я командующий Гара. Если хотите с нами, то под моим командованием. Это мой заместитель Амидраэль». Если главу Расвав кто-то еще мог и не вспомнить, то одного из игроков легендарной семерки знали все. А учитывая то, что Ами была единственной девушкой из них, то ее популярность среди игроков сравнима с Парагоном. Экипировки у Троицы было немного, но нам любая помощь была не лишней. К тому же пополнение больше пялилось на наш отряд от удивления. Амидраэль и глава расфов. Меня вроде вообще не узнали, но вот смотрели они больше не на нас. Все пялились на громадину с мечом и револьвером. Кажется, Йорк с каждой битвой становился все больше и больше, обрастая все новыми кусками какой-то матовой брони, что сейчас больше походило на какие-то наросты. — Все языками почесали, — прогудел бог. — Кристалл сам себя не сломает! — А че он такой злобный? — шепотом спросил меня хромой. — Трезвый, — ответил я. — А, понимаю. Наше шествие можно было бы назвать спокойным, если бы не следы бойни на нашем пути. Сначала по большей части нам попадались дохлые твари. Причем некоторые настолько истерзаны, что я даже успел порадоваться, что древние сражаются за нас, а не против. Но чем дальше мы шли, тем чаще на пути попадались и тела игроков. Самое интересное, что не только хохочущих изгоев. Похоже, некоторые успели прорваться вперед еще до артобстрела с пирамиды. Впрочем, скорее всего, каким-то образом увязались за мечником. Или отсиделись и прошли по стопам древних. Двигались мы медленно и аккуратно, собрав из прибившихся к нам хантов авангард и арьергард. Но по мере продвижения к нам прибивались все новые и новые игроки, в основном раненые и измотавшиеся. Они выходили с боковых улиц по одиночке или группами по два-три человека. Неспособных сражаться Гара добивал на месте, и это было милостью. Нашлись и крохи отрядов расвов, каким-то чудом выживших в этой мясорубке и уверенно продвигавшихся к центру. Здесь все были способны потому что своих раненых сами отправили на выход из капсул. Так что к середине оставшегося пути нас набралось человек тридцать, правда, в мелких стычках пятеро погибли. Сейчас такой расклад, что для большинства из них даже слабые монстры первой волны стали смертельной опасностью. А вот проблема пришла из-за угла. Вернее, медленно вышла на центр улицы и остановилась прямо посредине. Этого нам еще не хватало. Перед нами стояло трехметровое существо с матово-черной шерстью. Львиная морда на человекоподобном теле. Когтистые лапы лежат на рукоятях серповидных клинков. — Еще один вестник. — Нет, это он, — произнес Йорк. — Рорк и Аватаров может выпускать. Паршивые новости. — Скользящему не нужно его разрешение. Это не игровой мир. Так какой план, спросил я? Как будем его валить? Никак. Он пришел не сражаться, он пришел умирать. Не понял. Странно, но это произнес не я, а Гаро. Высший жрец Алтарайи, не сумевший защитить свой народ. Позор расы и честь обязывает его погибнуть в поединке с достойным воином. ну это я всегда готов, выпрямился Маус. — Зачем ему умирать? — спросил я. — Он же подчиняется Роркху. — Не равняй Алтарайи с другими расами, стрелок, — произнес Йорк. — Честь для них больше, чем слово. — Особенно для высших жрецов. Затем Йорк откуда-то вытащил два изогнутых меча, мечта среднее между саблей и серпом, только с более широким обоюдоострым лезвием. Никогда таких раньше не видел и где он их прятал все это время. «Я видел сон, в котором ты был великим воином», произнес Йорк, протянув оружие. «Я?» — удивился Эл и посмотрел на меня. «Иногда сны — это не просто сны», — пожал я плечами, а затем кивнул в сторону Йорка, тем более, если это его сны. Ведьмак неуверенно взял оружие и посмотрел на Аватара. Тот молча кивнул и пошире расставил ноги эл немного повертел оружие в руках, пытаясь привыкнуть. «Переверни!» — произнес Йорк. «Это не мечи, а клыки. Они должны рвать!» «Я не умею сражаться этим!» — произнес паренек. «Он поможет!» Под скрип сочленений все разом обернулись назад, куда указывал Бог. Прямо по нашим следам медленно шел черный кот, но прямо на ходу он увеличивался в размерах, а все его тело поплыло изгибаясь. Через пару метров кот встал на ноги, выпрямил спину и поднял голову, не сбавляя шага. Еще несколько метров, и к нам шел лев с такой же черной шерстью, как и у аватара. Статный, гордый и в чем-то даже красивый. Это был мощный мускулистый зверь, пусть очертаниями тела он и напоминал человека. И пусть в высоту он был ростом с обычного ханта, я с гордостью отметил, что грива у него гуще, а лапы выглядят мощнее. Хант Черча сделал рывок и влетел прямо в опешившего Элла. Только вместо того, чтобы сбить его с ног, просто пропал. Как будто вселился в тело Ханта. Хотя он же призрак, так что именно что вселился. «Эл — эл встревоженно спросил я. Парень тяжело выдыхал, глаза на выкоте грудь ходит ходуном. Он медленно пошатнулся, словно пьяный, но устоял а затем прикрыл глаза, медленно вдохнул, выдохнул и улыбнулся. Повел руками, и странное оружие засверкало и запело, рассекая воздух. Это выглядело так естественно, будто он всю жизнь с этими клинками воевал. «Обалдеть!» — наконец произнес он, глядя на свои руки. «Я знаю кунг-фу». «Эм...» — я аккуратно положил руку ему на плечо. «С тобой все в порядке? Не бредишь?» «Ты не смотрел этот фильм?» — удивился он и оглядел остальных. «Это же классика! Ну вы чего? Такой момент испортили! Молодежь, блин!» «С ним точно все в порядке?» — спросил Маус. «Эл, ты не перегрелся? Перепутал, кто тут молод?» «Мне сорок пять вообще?» — пожал плечами Эл. Кхм. кашлянул я в наступившей тишине. «А как тебя вообще Рорк и не зацепил?» Просто тут есть какие-никакие ограничители боли, а в реале нет. Так что я тут отдыхаю. Время, — произнес Йорк. Нам надо двигаться дальше. Ладно, — ответил я. Потом поговорим. Удачи, великий воин. Хоть Йорк и уверял, что Аватар пришел тут помирать, но мы все равно сдвинулись к краю улицы. И так и прошли гуськом, оставив дуэлянтов позади. Эл, конечно, сумел удивить. Впрочем, это мой просчет. В реале мы не виделись, а я особо и не расспрашивал. Как-то не до того было. В таком возрасте доиграть в Роркхе? Он не мог подсесть, значит, заходит добровольно. Это насколько паршивая и трудная должна быть у человека жизнь, что ему в этом чудовищном месте лучше, чем в реале. Ладно, об этом еще успеем поговорить в другой раз. Удивительно, но мы все же прошли. Получается, Йорк знал, что так будет? Раз он сказал оберегать Элла. Но на крайний случай у нас и Маус неплохо фехтует. Понятное дело, что лучший из выживших мечников это Элл и Амидраэль, так что все сходится. Но когда Йорк говорил об этом, был жив еще и Вест. А боярукий мечник, пусть это и не его профиль. Впрочем, размышлять о поступках и мотивах Бога можно и голову себе сломать. А в этом месте есть и более простые способы сдохнуть. До центра оставалось рукой подать. Этот многочасовой марш уже начинал казаться мне бесконечным. Вплоть до того, что даже действия эликсиров и бафов от еды, что притащили нам хохочущее, давно закончились. Мелкие стычки продолжились, выкашивая наши малочисленные ряды. Но это уже даже на сопротивление не тянуло. Просто чтоб совсем уже не расслаблялись. Да и умирали в основном остальные игроки раз вы хорошо умели держать боевое построение и работать в большом отряде. К слову, Ред оказался не таким уж и говнюком, каким мы его считали. Конфетти было напихано лишь в четверть всех боеприпасов. Причем, словно в насмешку надо мной, Угара холостым выстреливал в среднем один из десяти патронов. Но радоваться добродушию нашего с ним наставника рановато. Может, нам просто везло все это время твою же им поать протянул маус глядя вперед вот это да произнес я улица была перегорожена целым валом из трупов самых разнообразных тварей большинство растерзано многие просто разорваны на куски а на самом верху этого вала лежала окровавленная мохнатая туша ликана. вот это поохотился произнес я с уважением ирина подметкой не такое устраивал произнес маус Рина был на таких стероидах, что и с мечником мог потягаться. Пару минут. И тем не менее. Не забывай, сколько растерзанных тварей он еще оставил по пути сюда. хотя и горжусь нашим танком, но и принижать заслуги Хродвентира не собирался. К тому же что-то в его поведении было мне знакомым. Такое чувство, что бог Ликанов не просто занял Ханта, а объединился с Рина. И вот это уже походило на произведенный эффект. Перебраться через скользкий, рассыпающийся вал тел оказалось куда как непросто, особенно в нашем состоянии. Но после всего, через что мы прошли, было бы глупо остановиться перед горой уже дохлых тварей. Но стоило последнему из игроков соскользнуть по груди тел, как земля под ногами завибрировала. «Упс», — произнес я. «Это засада», — произнес Гара. «Стена щитов!» Вся стена — это паладина, мидраэль сам да парочка хантов ближнего боя. И это вряд ли остановит десяток бронерогов, взявших разгон в нашу сторону. «Грёбаный рорк!» — проворчал я напоследок. Было понятно, что твари готовились к нашему приходу. И ждали именно нас. Потому что по бокам не было никакого прохода, тут всё завалено либо камнями, либо телами. В том числе и из числа хохочущих. Их твари убили всякой мелочью, а живой молот оставили напоследок. Земля уже ощутимо дрожала под ногами. С флангов к нам неслись разнообразные твари, за спиной обваливающийся вал истерзанных тел, а нас вот-вот закроет несущееся стадо. Я быстро прикинул варианты. Есть один монолит, да еще зелье крови титанов. Если подгадать момент для броска да повторить фокус с выстрелом по глазам, что я провернул на пирамиде. Может быть и получится. «Там три волны одна за другой!» произнесла Амидраэль, моментально обрушив зачатки моего плана. «У нас меньше минуты до первого столкновения». «Мне хватит и сорока секунд», — произнес Маус. Ударная волна чуть не сбила меня с ног. Просто земля под ногами затряслась, и это было не из-за несущихся в нашу сторону бронерогов. Я завертел головой в поисках нового источника опасности. «Дамы и господа», — раздался веселый голос Мауса. Фокусник приподнял свою трость над землей и медленно опустил ее обратно. Очередная сейсмическая волна, разошедшаяся во все стороны, наполовину обвалила баррикаду за нашей спиной. «Вы ждали этого момента всю свою жизнь, и вот он настал!» Еще один удар тростью, но в этот раз мы оказались готовы. Я пошире расставил ноги и устоял, хотя несколько игроков все же рухнули на пятые точки. «Маус!» — рявкнул Гара. «Ты чего удумал?» «Получить свои пять минут славы, гару ухмыльнулся Маус. «Я же говорил, что мой шанс еще наступит. И это он!» Удар о землю, и воздух прорезал звук трубы. Я с удивлением уставился на непися с повязкой на глазах, которого Маус тащил с собой. Я вообще думал, что он еще в кратере помера нет? Маус ловким движением схватил воздух и потянул на себя. Что-то неуловимое появилось в пространстве. Он повторил жест, и я со своего места увидел отражение в зеркале. Словно оно всегда тут было, просто в толщину тоньше миллиметра и стояло как раз ребром ко мне. Трубач оказался как раз между двух зеркал, образующих бесконечный коридор. И в тысячах отражений были тысячи одинаковых неписей с тысячами одинаковых труб. «Дамы и господа, добро пожаловать!» Маус взмахнул плащом, разом развернув все зеркала в нашу сторону, хотя их было всего два а улица в ширину всего пару десятков метров. Но, тем не менее, наш, не побоюсь этого слова, виртуозный фокусник как-то сумел это все провернуть. На величайшее шоу! Тысячи музыкантов, которые на самом деле один разом задули в трубы, заиграли фанфары, откуда-то раздался звук барабанов, а оркестр заиграл торжественную мелодию. Маус стоял посреди древних рун на фоне горы скользких расчлененных тел в своем сияющем белизной плаще. И все вокруг словно поблекло. Его фигура была пятном света в океане темноты, которая приковывала к себе взор. Маус взмахнул тростью, и тысячи зеркал завертелись вокруг своих осей. Удар трости о землю идеально вписался в такт музыки и вызвал очередное локальное землетрясение. Зеркала словно по волшебству замерли все разом. Трубача больше не было, хоть музыка никуда и не делась а у нас за спиной теперь было одно сплошное зеркало. Мы больше не видели вал трупов, зато лицезрели отражение несущегося в нашу сторону стада». «Твою ж мать!» — прошептал я в восхищении, когда понял, что он задумал. «Да, Арч!» — поклонился Маус. «И лучше вам убраться подальше, прежде чем они столкнутся со своим отражением». Он вновь взмахнул рукой, заставляя пол и плаща развиваться в воздухе. Я обернулся и увидел, как впереди из пустоты к нам разворачивается огромное зеркало в тяжелой белой раме, украшенной искусной резьбой. И весь наш отряд оказывается посреди бесконечного коридора. Это было настолько завораживающе, что я даже завис на пару секунд. А по бокам от рамы все нарастало пылевое облако из-под копыт рогатых чудовищ. «Пошли с нами, Маус!» Я обернулся, чтобы схватить фокусника за плечо. Но моя рука уперлась во что-то твердое и идеально плоское. Сердце ухнуло в пятки. Я посмотрел на отражение Мауса, который в этом зеркале стоял за моим плечом. Впрочем, как и все последние годы, что я был расвом. Фокусник ободряюще улыбнулся мне. Боюсь, это так не работает. Иди и не порть мне выступление. Я снова обернулся, от чего у меня закружилась голова. Слишком много зеркал и повторяющихся отражений. Я понял, что начинаю теряться в пространстве. Откуда взялось зеркало? Не знаю, я как раз обернулся в другую сторону. Откуда взялось это? Не знаю, я как раз смотрел в противоположном направлении. Магия иллюзий Мауса действительно походила на шоу опытного иллюзиониста, который творил фокусы левой рукой, пока все следили за правой. А дирижер искусно управлял нашим вниманием, показывая представление. Тяжелая рука в латной перчатке схватила меня за плечо и подтолкнула к белой раме, о которую я чуть не запнулся. Здесь не было зеркала. Просто рамы и тысячи ее отражений, образующих прямой проход. Игроки уже неслись вперед по зеркальному коридору, перепрыгивая через одну и ту же раму белого дерева раз за разом. Я все же не удержался и обернулся напоследок к Маусу, стоящему в лучах прожекторов посреди потемневшей улицы. «Фанфары — это же просто для антуража?» — улыбнулся я. «Устроил целое представление?» арч ответил ухмыляющийся от ухода уха маус все дело в деталях всегда все дело в деталях они позволяют завладеть вниманием зрителей а следом и их разумом и только тогда появляется шанс что родится шедевр а я как величайший иллюзионист научился этому у величайшего мастера пока мы сражались с роргхом ты у него учился усмехнулся я И хотя бы на этот миг, на ученик превзойдет своего учителя. Удар трости заставил зеркала пойти рябью. В этот момент я понял, что бронероги уже совсем близко, а с ними лезли и другие твари Роргха, что пытались зажать нас в тиски. Я прыгнул в проход и побежал, что есть сил, нагоняя остальных. Расстояние между двумя рамами было всего несколько метров, так что приходилось буквально скакать, дабы не споткнуться. И в каждом таком отрезке я видел две сближающихся армии. Примерно на тридцатом переходе начался хаос под звуки оркестра и бой барабанов. Чудища на полном ходу столкнулись со своими отражениями, зеркала лопнули мириадами осколков, а воздух наполнился рёвом. Отражённое стадо при столкновении оказалось не менее реальным, чем посланное Роркхам. Это как тогда в партии в Мидтауне, когда Маус чуть было не положил весь отряд броском одной карты, отражённой в сотнях зеркал. Только сейчас, в полумраке да под музыкальный аккомпанемент, Все смешалось в настоящую круговерть безумия. Я бежал вперед, не разбирая дороги, но каждый новый коридор словно бы отставал на несколько секунд от предыдущего. Я раз за разом проносился мимо сталкивающихся друг с другом бронирогов. Раз за разом меня осыпало мелкой стеклянной крошкой, но под предсмертный вой грохот ударов бронированных чудищ я прыгал в следующее и следующее зеркало. Прошло несколько секунд, показавшихся вечностью, когда осколки перестали накрывать меня со всех сторон. Теперь бронероги сталкивались раньше, чем я успевал ступить в очередной пролет бесконечного коридора. Я влетал в облако мелких отражений, царапая себе лицо и руки, уворачиваясь от катящихся по земле мертвых туш. А следом и белые рамы за моей спиной начали одна за другой разлетаться в щепки. Сквозь бесконечный калейдоскоп разрозненных отражений ничего не было видно. Я просто несся вперед, делая прыжки через равные интервалы, надеясь, что внутренний ориентир не даст мне сбиться с курса. Рамы начали взрываться прямо за мной, а те, что впереди, уже покрывались мелкой сеткой трещин еще до того, как я успевал до них добежать. Я не видел ни гар, ни остальных. Они успели убежать далеко вперед и окорил себя за мимолетное желание почесать языком напоследок. Несколько раз я перепрыгивал через мертвые израненные тела игроков, оступившихся или просто запнувшихся об очередную раму или выбившихся из силы, потерявших направление в этой бесконечной череде смертоносных столкновений. «Скользи!» — раздался приказ у меня в голове. В это же мгновение я волей активировал длань, взмахнул рукой, разбрасывая летящие осколки во все стороны. Белая вспышка разрезала пространство этого странного места, и я рухнул в разрыв. От неожиданности приземлился на колено, рефлекторно ушел в перекат и вскочил на ноги, чтобы бежать дальше. С размаху влетел в черный доспех Йорка и чуть не шлепнулся на задницу, но все же удержался. «Спасибо», — поблагодарил я его за подсказку. «Еще не привык к этому». Я потряс рукой, развеивая свечение длани, на что Йорк лишь коротко кивнул. А затем я, наконец, обернулся, чтобы оглядеться. Гара, Амидраэль, неме все живы. Из остальных до финиша добежало всего полтора десятка хантов. Судя по расстоянию, мы пробежали примерно столько же, сколько и внутри зеркального коридора. Даже отсюда слышны вопли умирающих тварей, и видно пылевое облако вдалеке. «Вот уж действительно легендарное шоу», — произнесла Неми, подходя ближе. «Как ты?» — спросил я, оглядывая служительницу. «Нормально. Меня Ами прикрыла от осколков. Собой. Но из наших больше никого не осталось. Мы теперь вдвоем из всего отряда». Вдвоем начинали, улыбнулся я. Вдвоем и закончим. Мы двинули дальше по улице. развалины домов постепенно принимали знакомые очертания. Значит, центр где-то рядом. Все-таки там я бывал довольно часто. Но, миновав ловушку, я нутром чуял, что это еще далеко не конец. Не скажу, что этот путь дался нам просто. Да и сдаваться тут никто не собирался. Все варианты возможны, пока мы сами от них не отказались в том числе и наша победа. Только вот признаки грядущего звездеца начали попадаться нам на глаза все чаще и чаще. Сначала это была красная лента, зацепившаяся за какой-то камень, но все еще развивающаяся на ветру, хоть никакого ветра и не было. Вскоре мы нашли сломанную монструозную косу, а в ста метрах впереди посреди кучи камней лежало антропоморфное тело ящера, покрытого чешуей. Его крылья были оторваны и лежали неподалеку, а кровь из многочисленных ран уже успела засохнуть мы прошли вдоль туши мертвого червя с жабьей мордой а я даже разглядел из сине черный наплечник все таки хохочущие изгоиди действительно круто раз смогли добраться сюда сами следом мне попадались еще тела древних которых я раньше даже не видел но ока показывала ауру сил развеивающуюся по округе Даже от мертвых тел этих существ веяло чем-то этаким. Никому не нравилось происходящее. Я первым заметил знакомую деталь в необычном виде. Впереди, прямо посреди улицы, торчал кусок стали. И хоть он целиком был покрыт кровью, я слишком хорошо знал это оружие, чтобы не узнать. В основном я видел его покрытым собственной кровью. «А вот это паршиво», — произнес я, когда разглядел остальное. Мы подошли к телу мечника, распластанному на земле. Его же меч торчал из груди. Хауста прибили его же оружием, что в Роркхе считается унижением. Йорк молча подошел к телу древнего и взялся за рукоять меча. В то же мгновение все тело мечника засияло алыми рунами. Они мерно пульсировали, пожирая энергию бога и передавая ее реципиенту Когда мечник вздрогнул, Йорк выдернул оружие у того из груди. Под удивленное перешептывание остальных мечников пару раз скрутило судорогой, затем он с трудом перевернулся на бок и начал отхаркивать сгустки крови. Затем медленно поднялся на ноги и оглядел нашу компанию мутным взглядом. — Я не справился, — произнес он, остановив взгляд на Йорке. — Похоже, ты ошибся, выбрав меня. — Разве? — пробасил рыцарь. — Он тебя люто ненавидит, судя по всему. «Больше, чем кого-либо». «Помимо тебя», — оскалился мечник, разминая затекшее тело. «Меня он боится. Это другое». «Выходи, хватит прятаться». Я не сразу сообразил, что последняя фраза была адресована кому-то еще. Просто залип на мгновение, наблюдая, как внутренности мечника болтаются внутри стремительно стягивающиеся раны. А ему вообще хоть бы хны крутит корпусом да приседает, чтобы разогнать кровь. — Не могу, — раздался шелест откуда-то сбоку. — Силы покинули старого хохура, но оно того стоило. — Возьми, — пробасил Йорк, протянув руку в сторону. — Только немного. Мне еще надо начистить кое-кому рожу. Из груды камней вылезла лента. Она плыла по воздуху медленно, неуверенно словно вслепую тянулась в сторону Бога. Наконец ее край коснулся металла перчатки, тут же обвившись вокруг ладони Йорка. Алые руны вспыхнули, и энергия запульсировала, переходя от Бога к древнему. Хох урожадно впитывал чужую жизнь, но вовремя остановился. Через пару секунд завал из камней медленно развалился, и из этого кургана показалось тощее тело мумии. Никакой былой мощи и стремительности не было ни в его движениях, не в изгибах многочисленных лент. Древний медленно поднялся в воздух, прижимая конечности поближе к телу. Сейчас он казался слабым и беззащитным. «Я победил мечника на дуэли. С трудом, но победил. Я смог даже надрать задницу Хоху, но только за счет Джекса и его новых способностей». Но даже я не представляю, что за существо способно сначала перебить всех древних, а затем одновременно сразиться с Хохурой-мечником. Да еще и победить. — Ладно, сейчас дух переведу и надеру ему задницу, — произнес Хауст, разминая плечи. «Справишься — Справишься? — усмехнулся я. Боевой настрой этого типа мне нравился, если честно. А самомнением он вполне мог потягаться даже с Маусом. «Все возможно, — Арч усмехнулся он. — Пока мы сами не решили иначе. Кстати, сколько набил? Пару сотен хоть взял?» «Триста семьдесят шесть. Плюс-минус три. Я сбился со счета, но почему-то уверен, что именно столько». «У Джекса глаз алмаз, — погрустнел мечник. — Если бы не этот бой...» «А, ладно. В следующий раз выиграю». — Не вечно же тебе будет вести баловень, госпожи Ф. — Так, а сколько у тебя? — Должен тебе сорок две души. Обалдеть. Он набил почти в два раза больше, чем в иллюзии. Хотя и твари тут оказалось куда как больше, так что нечему удивляться. Но все равно я был на грани. Просто после второй сотни, что я грохнул еще в кратере, успел расслабиться. Языками мы чесали, как выражается, Йорк уже на ходу. Хохора медленно плелся позади, но даже в таком состоянии он не отставал. Бог, парочка древних, пусть и ослабленных, Гара, Ами, да мы с ними. Ну и еще пара десятков игроков. Могло быть и хуже, так что еще повоюем. Нам бы сотню-другую тварей сейчас, чтобы древние запитались через руны. Но, как назло, на пути не было вообще ни одного врага. Хотя одного я все же увидел, пусть и мельком. Вроде бы улица казалась пустой, только вот стоило глянуть на нее оком, как голову пронзила острая боль. Это было нечто среднее между вспышкой и тонной гвоздей, вонзившихся в мозг. Когда я очнулся, то увидел лишь бескрайнее грязное небо и склонившихся надо мной игроков. Неми бережно держала мою голову и пыталась что-то влить в рот. «Разве тебя не предупреждали не смотреть в глаза тьме?» — прогудел Йорк. «Не вздумай использовать око на проводящем камне!» «А то что?» — просипел я. «Просто интересно стало». «Безумие в то же мгновение». «У меня сверхволя и сопротивление ужасу». «А я не про ханта твоего говорю». «Меня подняли на ноги». Все плыло перед глазами, а тело будто превратилось в вату. Ноги были чужими, так что поначалу я шел поддерживаемый Хаустом и Неме. Подобное состояние похоже на рассинхрон, который я иногда ловил, задерживаясь в Роркхе. Когда Ред гонял меня на тренировках до изнеможения сначала в одном мире, затем в другом. Поэтому я не сразу заметил, как отряд остановился. Зрение почти пришло в норму, а я, наконец, смог разглядеть что-то помимо своих ботинок. Ещё один косплей классики по версии Роркха. Только вместо трона из мечей посреди улицы стоял трон из костей и мяса. Это была гора тел, принадлежавших исключительно игрокам, неписям и древним. Несколько человек вырвало за моей спиной, но я при этом неотрывно наблюдал за существом, сидящим в импровизированном углублении, откинувшись на спинку этого чудовищного кресла. Вокруг трона всё залито кровью. Повсюду разбросаны внутренности, а вся эта человеческая конструкция залита красными тонами. С одним единственным черным пятном посередине. Я не сразу разобрал очертания существа, потому что его тело было покрыто сетью багровых прожилок, напоминающих вены. Такое же сочетание я наблюдал в серверной апсисы, когда смотрел на проводящий кристалл. Тварь не уступала Йорку в габаритах. А когда она лениво распахнула огромные крылья, то стало казаться еще больше в несколько раз. Существо целиком покрыто какими-то наростами на вроде шипастых бронепластин. Я так и не смог понять, из чего они сделаны. То ли сталь, то ли кость, то ли еще что-то. Выглядело как какой-то биологический доспех, повторяющий форму каждой мышцы. Или это и есть мышцы? Тварь лениво сидела, разглядывая нас багровыми глазами без зрачков и радужки. Просто два уголька, светящиеся в глубине черных наростов. Оно сидело, облокотившись на кулак согнутой руки, а другой когтистой лапой лениво играло с йо, йо. Бледный шарик то опускался до самой земли, сплошь покрытый кровью, то возвращался обратно в распахнутую ладонь. Рорк в его физическом воплощении сидел на троне из трупов, и играл с артефактом древнего. «Время реванша!» — прорычал мечник и двинулся вперед. У твари не было лица как такового. Наросты образовывали некие чудовищные очертания надбровных дуг, ушей и носа, но вот рта не было. Вместо него сплошная плоская маска. И тем не менее стоило мечнику выйти вперед, как тварь распахнула пасть. Она просто раскрыла челюсти, и маска разошлась в стороны, образуя кривую угловатую пасть, края которой походили на клыки. Из глотки существа вырвался алый изгусток С такой космической скоростью, что я даже не успел понять, что произошло. Мечник попытался закрыться, но его оторвало от земли и бросило назад, словно тряпичную куклу. Хауст пролетел метров десять, сбил двоих хантов и после этого еще несколько метров кубарем катился по земле. Такое зрелище я видел впервые. Не знаю, записывает ли тут камера хоть что-нибудь, потому что на слово мне никто не поверит. Я обернулся и вновь взглянул на тварь, от вида которой меня бросило в холод. Не нужно владеть оком, чтобы почувствовать исходящую от этого существа ауру. Все мои инстинкты вопили, что бежать бесполезно. Игрок рядом со мной приставил дуло карабина к подбородку и спустил курок. Не знаю, сошел ли его хан с ума или это решение принял сам игрок, но еще несколько человек тоже зашевелились. «Он вас не тронет!» — раздался низкий голос Йорка. Кажется, только в этот момент я вспомнил, как надо дышать. Я снова почувствовал свое тело, и от этого ноги чуть не подогнулись. «Он здесь из-за меня!» — произнес Йорк. «Ты сможешь его победить?» — спросил Гара. «Один раз уже смог. Другой раз нет. Но если я не смогу, то никто не сможет. Дальше вы идете без меня». «Может, все вместе?» — спросил Гара. «Вместе у нас больше шансов». «Вы будете только мешать», — возразил Йорк. «Я обещал, что помогу вам пройти Роркх. Я помогу. Но дальше вы пойдете без меня». Словно подтверждая его слова, Роркх сжал ладонь. Артефактное оружие древнего взорвалось тысячей мелких осколков. От Йо-Йо йо даже нитки не осталось. Но существо просто сидело на своем троне и глядело на нас. Гара пошел первым, прикрываясь щитом. Как и в случае с Алтарайем, мы двинулись колонной по краю улицы в любой момент, готовые к атаке. Но Йоркх был прав. Роркху на нас глубоко плевать. Он неотрывно смотрел на бога войны, даже не замечая нашего присутствия. «Чтоб тебе яйца оторвали!» — прошипел мечник, ковыляя за нами следом. «Я очень хотел убраться подальше от этого места. Это было не человеческое, а некое глубинное, звериное желание. Я нутром понимал, что сейчас здесь столкнутся такие силы, которым мы не ровня. Этой твари не нужны армии всех миров». Он сам по себе армия. Это уже не наш уровень и точно не наша битва. Буду молиться Йорку, чтобы ему хватило сил хотя бы задержать это существо. Надо, чтобы он всего лишь выиграл нам достаточно времени. С остальным мы справимся. Йорк же дождался, когда игроки отойдут подальше. Поудобнее перехватил оружие, позволяя клинку загореться алым. Напитал револьвер своей силой и сделал шаг навстречу. Роркх оставался сидеть неподвижным каменным изваянием, и только пульсирующее злобой пламя в глазах говорил о том, что это живое существо. Неважно, кто из них победит, на исход это никак не повлияет. Они оба лишь физические воплощения, оболочки на вроде хантов-игроков. Эта битва будет не на истребление, а за достоинство. Хотя для Роркха это понятие чуждо. Он пришел сюда ради веселья, как и во все предыдущие миры до этого. Как и во все последующие. Йорк остановился напротив своего врага и произнес. — Рад тебе видеть, старый друг. Видел твои новые поделки, пока шел сюда. — Йорк! — пророкотал Рорк. — Тебе понравились бабочки, что я сотворил. — Так себе, — пожал плечами Йорк, скрипнув сочленениями доспехов. — Ты можешь и лучше. — Ну что, начнем?